вершине мы близко от деревни, но сколько там ни сиди, мы не приблизимся к воде и пище. Близость к Богу по сходству ограничена, закончена, закрыта, словно тупик. А другая близость открыта, она увеличивается. Дано нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, благодатно оно или нет – Близость приближения нам заповедана. Все тварное, похоже на Бога без своего согласия. Соработничать тут не нужно. сынами Божьими становится не так. Сыновнее сходство не портретное и не зеркальное. С одной стороны, оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли с волей Божьей, с другой гораздо меньше». Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш Иисус не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали Ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь так... Странно, не похожая на жизнь божественную, не только похожа на нее, это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях. Теперь объясню, почему я счел нужным различить эти два рода близости к Богу. Слова евангелиста уравновешивает в моем сознании фраза нынешнего автора Дени Деружмона – «Любовь перестает быть бесом только тогда, когда перестает быть Богом». примечанием Ружмон Дени Де родился в 1906 году, швейцарский мыслитель. Льюис ссылается на его книгу, издание 1952 года «Конец примечания». Скажем то же самое иначе. Становится бесом, когда становится Богом. Без этого противовеса текст из послания можно понять неверно. Можно подумать, что любовь — Бог. Надеюсь, каждый догадается, что имеет в виду Ружмон. Всякая человеческая любовь, чем она выше, тем сильнее, склонна брать на себя божественные полномочия. Она говорит... Как власть имеющей, она учит нас не считаться с ценой, требует полного повиновения и внушает, что любое действие совершенное ради нее законно и даже похвально. Про влюбленность это всем известно, но так действуют и привязанность и дружба, каждая на свой лад, обо всем этом я буду говорить позже. примечанием. Она говорит, как власть имеющей евангелия от Матфея, ибо он учил их, как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Конец примечания. Сейчас только скажу, что естественная любовь предъявляет эти кощунственные претензии не тогда, когда она мала и низка, а тогда, когда она... как говорили наши деды чисто и благородно С влюбленностью и тут понятно. Жертвенная, романтическая влюбленность поистине кажется нам глазом Божьим. Простая похоть ни за что не покажется. Похоть портит человека во многих смыслах, но не в этом. Ее не станешь чтить, как не станешь чтить желание почесаться. Когда глупенькая мать балует ребенка, а на самом деле себя, играет в живую куклу и быстро устает — Действия её вряд ли станут Богом. Глубокая, всепоглощающая, пожирающая обоих любовь женщины, которая в полном смысле слова живет для своего ребенка, Богом становится легко. И мне кажется, что патриотизм, подогретый пивом и духовым оркестром, принесет куда меньше вреда, чем высокая любовь к отчизне. Собственно, его легко перешибить другим напитком и другой музыкой. Чего же еще могли мы ждать? Любовь не сочтет себя Богом, пока на Бога не похожа. Осторожность нужна и тут. Любовь — дар. действительно богоподобна, и чем она жертвеннее, тем богоподобнее.